Издательство Эксмо. Станислав Сенькин. Картонное небо. Исповедь церковного бунтаря. Эта книга представит интерес как для критиков православного учения, так и для его апологетов. Новейшая история грехов. Сия книга... Задумывалось, как развернутое творческое объяснение для моего читателя, что именно происходило со мной после отъезда Сафона, как я жил, как и с каким настроением работал над своими книгами, как вошел в отрицание вплоть до балансирования на грани разрыва с церковью, и как пережил весь этот сложный жизненный период, и куда, в каком направлении собираюсь теперь идти? Но книга будет интересной не только знающему мою историю читателю, но и любому интересующемуся православием человеку. Причем интерес она представит как для критиков православного учения, так и для его апологетов. Ибо от избытка сердца глаголят уста, и эта книга написана от избытка моих чувств Служа напоминанием о той шаткой невидимой грани, что отделяет веру от безверия и праведность от нечестия для апологетов учения. А для критиков припасено много кровоточивых воспоминаний о боли и страдании, о религиозной лжесвободе и о страхе смерти, камне, положенном в углу фундамента любой религиозности. Думаю, что книга доставит удовольствие и человеку постороннему около православию, потому как повествует о психологии бунта, что применимо к любой человеческой деятельности. Все, что нужно знать постороннему теме человеку, я прожил восемь лет в монастырских стенах, из них три последних на святой горе Афон. Десять лет моей жизни в миру ознаменовались рождением новой православной звезды, Литературными премиями и большими тиражами, когда написанные мною книги по теме религии били рекорды продаж в лавках православных храмов. Но вновь родившаяся звезда сорвалась с пьедестала и полетела во тьму, как это казалось православному сообществу, оставляя в падении шлейф алкогольных скандалов. Это падение, за которым можно было наблюдать через Интернет, длилось лет пять и казалось, что я сам себя закопал так глубоко, что меня никто уже из-под земли не вытянет. Но я все еще жив. Стою крепко на этой земле обеими ногами и, наконец, созрел для серьезного разговора. Я всегда чувствовал ответственность перед своим читателем, но только сейчас впервые исповедуюсь перед вами, поскольку проблемы с алкоголем, слава богу, были решены – и душа моя возвратилась к благоразумию. Обычный православный миф трактует мое поведение как грехопадение и отпадение от истины в греховную тьму. Так и казалось. Некоторые мои читатели плакали обо мне, утянул лукавый «Господи, помилуй!» Но я свидетельствую. Все это грехопадение можно рассматривать только исключительно как последствия алкоголизма, что не щадит ни верующих, ни атеистов, ни агностиков. Когда я писал свои книги, прежде всего строил карьеру православного писателя и построил бы, если б не проблемы с алкоголем. То есть верность определенному учению возрастала бы по клирикальному сценарию, Эта верность стала бы фундаментом моего личного благосостояния. Поэтому и верен, потому что сыт. Где хорошо, там и Родина. Возможно, я бы сейчас написал много интересных книжек и занял свое место на православном Олимпе. Не бог весь что, но свое место среди миллионов непрекаянных россиян, что уже есть индивидуальное благо. Православные бы укрепляли дух моими статьями на ортодоксальных порталах, и с обожанием залайкивали бы мои фото в соцсетях. Скучал бы, поучая других веселыми байками, и позировал бы с постным лицом на фоне храмов и монастырей, не отказывая паломникам в селфи. Ловил бы восхищенные отзывы православных тетенек, и витиевато подписывал бы свои книги на молитвенную память. Православный рынок достаточно большой, чтобы прокормить себя и свою семью. Публицистика, литература, сценарии, душеспасительное вранье в обмен на свое скромное место православного писателя. Это было бы благоразумно, хоть и скучно. Нужно было всегда держаться в православных границах и всегда быть готовым демонстрировать свою православность перед другими. Вставить в ум невидимый, одобренный отцами чип контролирующий речь и поступки. И свидетельствовать перед своими. Смотрите, я свой, пооцерковленный. У меня борода, прическа под горшок. У меня витиеватая речь с вкраплениями церковно-славянского. Свой я свой, и книжки у меня свои. Покупайте и хвалите меня, поскольку, хваля меня, вы хвалите самих себя. А я уж за вас, братья и сестры, и в огонь, и в воду. Я бы, наверное, двигался по православному, будь я в обойме, мое сознание определялось бы бытием, хотя я бы проповедовал нечто иное. Трудно сказать, чем бы было это иное. Быть может, титанический труд оставаться искривленным ради великой цели и плошки супа породил бы интересный религиозный дискурс и Я стал бы очередным звеном в православной исторической цепи. Вот они, на иконах и календарях, смотрят на нас, скованных одной с ними православной цепью, и свидетельствуют о Христе. И они также сковывали себя в баране рог. Выпрямление для них не просто гордыня, но бунт против светской власти. Царь был охоч до рубки еретических голов. Дальше от царя крепче голова, держи себя в границах, в темноте от других, пусть домысливают, чем ты занимаешься в своей келье. Служи царю и церкви служи, а если умеешь витийствовать, то святцы ждут тебя. В средневековье это исключительная по своему блеску карьера. Если ты не барских кровей, куда тебе еще податься? Грамота и благонравие гарантируют результат. Правила игры ты знаешь. Я тоже знал правила этой игры. Пусть сейчас это все похоже на фарс. Православная цепь продолжает выковываться. То есть я клоню к тому, что мне было невыгодно покидать свое забронированное место на православном Олимпе. Оно у меня уже было и довольно неплохое. Меня никто в церкви не обижал и не отталкивал. Напротив, относились хорошо и обласкали, душой приняв мои книги. Это был шанс от Бога, заработанный талантом, терпением в монастырях и стечением обстоятельств. Шанс найти свое место под солнцем, своих критиков и обожателей и более-менее легкую копейку. Писать-то оно не мешки ворочить. Не существовало экономических причин для протеста, хотя были внутренние причины. Раньше на фоне я видел все церковные грехи и язвы, как бы через тусклое стекло, а теперь в миру узрел все воочию. Но по правилам игры, помните, ты страус, благочестивый страус, спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Все бы шло как шло, но тут вмешался дьявол, будь он не ладен. Змей был хитрее других тварей полевых. Алкоголь всегда потрошит зависимого человека, привыкшего лгать самому себе. Если ты зависим, ты должен посмотреть в свое сердце честным взором и выпрямить его. И только тогда сможешь честно принять свои проблемы и попытаться найти выход из алкогольной зависимости. Алкоголик, продолжающий лицемерие, обречен на дальнейшее употребление и смерть. Не было бы этих проблем с алкашкой, я бы кривил душой, потому что так надо, так принято. Я бы изловчился управлять этой кривизной, найдя утешение в каких-нибудь хобби и пытался бы соответствовать тому образу, который нарисовал себе мой читатель по прочтении афонских рассказов. Но все это было разрушено. Латина чувств была прорвана, границы переедены. И благочестивый образ был скомкан моими же руками и выброшен на помойку. Мое сердце, наконец, распрямилось, что бы это ни значило, и я получил шанс справиться со своей болезнью. Здесь мудрость. Незеленый змей подбил меня на бунт. Есть большое количество злоупотребляющих церковников, остающихся в обоими. А противодействие змею требовало этого бунта как активного освобождения от лицемерия, как необходимого условия для приобретения святой трезвости. Полегчало ли мне? Да, полегчало. Но это произошло не сразу. В этой книге я постарался рассказать о том, что со мной происходило, так же искренне, как исповедовался Богу на Афоне. Получилось это у меня или нет, судить только вам. Ответственно заявляю, что за этой книгой не стоит желание отомстить за мнимые обиды или кому-нибудь насолить, но и тактику невыноса сора из избы считаю вредной. Церковь – это общественный институт, занимающийся в том числе и миссионерской деятельностью. Как и в случае с другими общественными институтами, церковь отчаянно нуждается в общественном контроле. Однако духовенство воспитало довольно равнодушную и терпимую к церковным грехам паству. Верующему предлагают заняться собой, забывая, что сама идея церкви как тело Христова подразумевает общую боль и общую радость, а не сосредоточенность на личной истории и шоры, по отношению к поступкам священно начале. Нет в церкви личного греха. Грех духовника – это грех самой церкви, как общности верующих людей. Говорят, что церковь чиста и непорочна, даже если и состоит из грешных людей. Дух те управляет в ней, а ты, Вась, блюди себя и не обращай внимания на чужие грехи. Церковь у нас одна, святые одни, а грехи у всех свои. Каждый отвечает сам за себя, а за всю церковь отвечает сам Бог, и ничего, что Бог кажется каким-то безответственным. При возникновении вопросов тебе говорят, что Бог попускает священнику или епископу впасть в грех. Подобный ответ – кляп, ибо неисповедимы пути Господни. Но тогда почему бы не признать и меру собственной ответственности за то, что происходит внутри твоей же религии? Получается, что не только Бог попускает, но и ты попускаешь, помогая греху совершаться. Он не твой грех этот, а у грешника своя совесть. А если у него нет совести, что тогда? Давайте будем честными. Священники – это обычные мужики, Где-то образованное, а где-то нет. Часто авантюристы. Священники совершают не только грехи, но и уголовные преступления и зачастую фигурируют в криминальной хронике. Почему мы, общество, должны накидывать на голое, напившееся и блудящее духовенство накидку, якобы избегая участи хама? Потому что они называют себя отцами – А как же слова Евангелия «и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах»? Ты делишь с ним божественную трапезу и доверяешь самые сокровенные мысли, склоняешь голову, признаешь учителем, а он такой же, как и ты, из народа. Это не значит, что священник обязательно плохой, но и совести Камилавка не прибавляет. И уж точно не прибавляет она ума. У вас ролевая игра. Вы распределили роли в этой игре и перераспределили ответственность. Кому-то достались вершки, а кому-то корешки. Только сам овощ непонятен, чтобы рассудить, что лучше. Профессиональный верующий всегда лицемер. Подавленные сомнения деформируют личность, а серебролюбие почти всегда выходит в число главных мотивов. Мне де тяжело находиться в псевдоучительской и псевдоотцовской шизофрении, но этим я зарабатываю себе на хлеб. Мы более не являемся народом с живыми патриархальными традициями. Праведность сама по себе аутентична патриархальности, и вне ее смотрится как бьющаяся рыба на песке. Праведнику всегда хочется вернуться в патриархальную воду, и он пойдет ради этого и на смуту, являясь неблагонадежным для большой церковной политики. Вышедшие из патриархальности народы однозначно лишаются праведности. Праведности нет как факта, хотя вы и ищете ее в сиденье бород состарившихся в монастырях стариков. Почему не ищете ее в обычных больных и неопрятных стариках? побирающихся у помойки и получающих от государства копейки на жизнь. Патриархальность в общем уважении старости с признанием в ней опыта и мудрости, и даже в делегировании старости неких судейских полномочий, а не бессмысленная башбана старика в Епитрахиль. Игра в патриархальность, в утратившем патриархальность обществе, требует развитого навыка лицемерия. Этот навык имеют, к примеру, гомо-иерархи и скрытые педофилы. Это не простые грешники, а люди с удивительным навыком лицемерия. Сохранить трезвый ум и не расщепиться до шизофрении, не упасть в бутылку или на колеса при ежедневных-то службах, обильных словословиями и нравоучительными молитвами. Это нужно сильную голову иметь. Подобные лицемеры умеют блюсти церковь, на них ответственность и за тебя в том числе, а ты отвечаешь только за свои поступки, только перед Богом. Удобная позиция, не спорю, если для тебя церковь – форма внутренней иммиграции. Но это работает только если сам верующий не теряет ума. Человек имеет от Бога разум, средства управления собой и обществом – Но оставивший разум за церковными воротами, лишается царя в голове, думая, что приобретает Бога. Но приобретает он не порядок, а хаос. Священнику по сути все равно хаос в твоей голове или порядок. Он не психотерапевт и не призван улучшать или облегчать тебе жизнь. Главное для него совершенно формальные вещи и так называемые таинства. Есть даже целая когорта духовников, окучивающих носителей хаоса. В современной России спасение становится товаром. Вне рынка это иррациональная концепция, в арсенале которой множество методов, от изуверских до гуманистических. Человек может изводить себя постами, как послушник в афонской келье Хаджи Георгия, уморившего сотни своих последователей, объясняя монашескому сообществу, что так они спаслись, а может заниматься благотворительностью, помогая множеству людей. Сегодня в церкви огромное количество иррациональных концепций спасения, почти столько же, как и самих верующих. Но изуверские практики, слава богу, практически на деле уже изжаты. Раз спасение товар – нужно придерживаться общего человеческого закона, на который сегодня имеет огромное влияние гражданское общество, в том числе и атеисты. Если бы атеисты и здравомыслящие люди не оказывали на церковь этого давления, изуверских практик и жертв духовников-хаосистов было бы куда больше. Отличительное присутствие православного духа это клеймение своих же верующих собратьев. Дробление и деление на внутрицерковные партии и фракции — нормальное земное явление, но контраст споров, делений и свар в купе с заявлениями о небесном характере церкви и ее святостью теле Христовом, зримо свидетельствует о безблагодатном ее характере в соответствии со своим же учением. Сама православная традиция предусматривает многообразие подвига, причем подвиг, как источник опыта, единственная связь традиции с реальностью. У вас же есть тысячи иллюзий и тысячи иррациональных концепций спасения, которые вы шумно навязываете друг другу. Каждую из них кто-то представляет единственно верной реальностью. Объединяет вас знание того, что все эти иллюзии – карты из одной колоды. Вас связывает определенный жизненный и бытовой стиль, тот самый воцерковленный чип, контролирующий речь и поступки. Но каждый из вас верит в свою карту, а вместе вы – верующие в колоду. Вера в чужую карту, сформулированную другим концепцию спасения, сосредотачивает вас на этой карте. И вы пытаетесь навязать неверующему всю православную колоду как единую церковь, а верующему свою уникальную концепцию спасения как отдельную карту, в которую вы поверили. Отсюда из понимания царящего в церкви духа разделения и ложный выход спрячь голову в песок, как страус, Это единственный способ остаться не просто человеком, а человеком церкви. Поэтому церковный человек со временем перестает реагировать на внутрицерковную гниль, а то и оправдывает ее. Он становится замкнутым, холодным эгоистом, сосредоточенным на своем собственном спасении. Сложные энергозатратные практики – превращает верующего в источенного и раздраженного человека, по сути своей, несчастного. У этого человека есть определенный каркас личности, за который он держится всеми руками и ногами, но для постороннего этот каркас выглядит банальной клеткой, которую верующий запер изнутри, а ключ выбросил. Устав от лицемерия, Верующие люди входят в депрессию так называемого «выгорания» или же «расцерковляются». Некоторые остаются вопреки, поскольку считают, что быть верным до конца и есть их жизненный план. Остальные свыкаются со своим положением и даже находят во внутренней эмиграции необходимый для комфортной жизни эмоциональный баланс. Есть и такие, кто, распрямляясь от лицемерия, превращает свою прямоту в средство спасения себя и окружающих. Любой распрямившийся опасен для искривленных, чувствующих в себе потенциал распрямления и желаний, недоступной ему сейчас правды. Отсюда и отгораживание православных от слов правды как от лжи. «Мы свободны во Христе», говорят православные. «Вы в рабстве своих страстей. Христос для таких – земной тюремщик, выпускающий отсидевшего свой срок в небесные обители. Мы верим своему тюремщику, потому что он освободит нас». Распрямившийся скинул Ермо, «Благое и легкое, чтобы освободиться». «Ему легко, но мы в мире скорбны будем. Ему многое можно» но сладость его в горечь притворится. Моя задача, как распрямившегося, донести этой книгой до читателя простую идею, что церковное бунтарство не является бунтом против Создателя. Напротив, оно есть живое и спасительное вмешательство духа, когда остальные средства уже не помогают чтобы пробудить погрязшего в пучине равнодушия и гордыни собственной исключительности верующего человека. В этом смысле бунт против всеобщего лицемерия есть исключительно христианский по духу. Это крест, порождающий боль непонимания и преследование со стороны сторонников системного спасения. И для некоторых христиан бунт есть единственное спасительное дело. Дело, за которое он страдает как христианин и которая иногда сводит его в могилу. Считайте, что в этом есть миссия сей книги, миссия пробуждения верующего от гордыни собственной исключительности и равнодушного отношения к собственной церкви, несмотря на внешние признаки рачительности и праведного гнева в отношении нечестивцев. Эти нечестивцы, в том числе и автор книги, просто мешают тебе спать. Я постараюсь доказать это. Означают ли мои слова, что я теперь хочу сделать хорошую мину при плохой игре? Да, именно так. Я сыграл плохо, а теперь хочу реабилитироваться. Я упал, но желаю встать поскользнулся, сломал ноги и долгое время бредил своей болезнью. А теперь я встал и снова хочу ходить. Это противоречит православному мифу об отпадении сатаны, который, отпав от истины, погрузился в хаос и ад. О моем здравомыслии свидетельствует сам этот текст. Впрочем, со стороны виднее. Если у кого-то по прочтении книги возникнет иная картина, и вы сможете сформулировать свое видение, милости прошу ко мне в соцсети. Сразу же хочу отметить, что не имею намерения оскорблять чьи-либо религиозные чувства. Я не буду говорить как некие свободомыслящие, что настоящие религиозные чувства нельзя оскорбить, еще как можно. Когда я был религиозным человеком, грелся у церковных костров и разделял вместе с другими верующими их пафос, который сегодня именуется этими религиозными чувствами, пафос этот своего рода маячок, свой-чужой. В религии есть самый разный контингент, от неграмотного простецкого люда до грамотных и образованных людей. Но и тем, и другим свойственен... Религиозный пафос – это есть то самое сердце, возжигать которое учат святые отцы. Сердцу не прикажешь, но можно его постепенно склонять с помощью молитв к правильным чувствам. После чего уже будет трудно даже при наличии серьезных аргументов убедить ум в ложности религии. Поскольку сердце, сосредоточие эмоциональной жизни человека – будет определять модальность его отношения к миру и к любому спору. Религиозные чувства, они не только пугают неверующих, но и греют самих верующих. В сердце, переполненном чувствами, никогда не совьют гнездо отчаяния или безнадежность. Это те священные костры, которые верующие должны оберегать от ветра и дождя, чтобы светильник не угас. Именно поэтому покидающие церковь часто ищут приют у атеистов, у кого есть свое стройное учение и свой антирелигиозный пафос. Кого-то греет этот холодный свет, но не меня. Я по распрямлению не пристал к атеистическим берегам и остался христианином по некоторым причинам, о которых сообщу ниже. Но... Предисловие уже изрядно затянулось, и пора переходить к самому повествованию. Начну с себя, из самого своего детства, с молодых ногтей и советского атеизма, иначе вам будет не понять. Писателем я стал рано, шести лет от роду. Родители отдали меня в первый класс на год раньше положенного за пристрастие к буквам. Читать я научился еще в три года, сам. Мать подарила мне букварь, азбуку и показала, как складывать гласные и согласные. До остального каким-то дедуктивным образом дошел самостоятельно. И к четырем годам не только сносно складывал буквы в слова, но и бегло читал не по слогам. В детском саду меня садили с книгой читать другим детсадовским отчего я чувствовал себя отчасти учителем по отношению к своим ровесникам. Советская образовательная система признала меня превосходящим уровень интеллектуального развития других детей своего возраста вундеркиндом. Да, я отставал от одноклассников в физическом развитии, но успешно пытался обогнать их в умственном. Но карьера вундеркинда закончилась быстро. В первом классе я написал стих и отправил его в газету «Пионерская правда». Стих был настолько политизированным, что редакторы газеты пришли в ужас и не смогли опубликовать его. К стилю претензий не было. Похвалив меня особым поздравительным письмом на гербовой бумаге за ответственную гражданскую позицию и острый слог, они советовали мне быть помягче. Возможно, редакторы не поверили, что стих принадлежит шестилетнему дитяти. Я обиделся и перестал писать на долгие годы, хотя сам факт ответа от газеты учителя воспринимали как несомненную победу. Отсюда, наверное, берет начало моя нелюбовь к дипломатии. Стать мягче стало для меня как соврать. Потом я начал писать только уже в старших классах, да и то потому, что не мог не писать. Стишки, большинство из которых не представляют собой ничего особого, поскольку слово обесценивается с каждым годом. Какие-то театральные сценки, литературные конкурсы, песни. Все это было в моей жизни, но не подвигало меня на написание настоящей литературы. Потом была журналистика. Меня отчасти научили владеть словом, стилем и даже... Привили какую-никакую грамотность. Вот и все, что могу сказать о себе, до монастырей. Хотя нет, было еще крещение в двенадцать лет, с которым в мою жизнь пришла надежда. Крестили меня на родине матери в древнем старообрядческом селе Усть-Цильма. У поморцев никогда не было могущественных жреческих кланов и не было крепостного права крестили меня в Цильме с погружением, и не поп, а дальняя родственница в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Родившись в СССР в самый разгар застоя, я зорко подмечал детали советского быта. Быт этот был насквозь пропитан культом смерти. Смерть была живее всех живых. Догматический материализм отметал любую религию, Любое заигрывание с вечностью и душой. Человек родился раз и умирает окончательно, но прожить жизнь нужно так, чтобы не было мучительно больно. Я ребенком искренне не понимал, как может смерть быть не мучительной и не больной. Родители говорили мне, вырастешь – поймешь. Принять подобное было невозможно. Бессознательное не принимает идеи вечной смерти – И при навязывании этой идеи обществом, в душе индивидуума, возникает серьезный внутренний конфликт. Этот конфликт был спрятан глубоко, но влиял на восприятие мира. Я услышал о смерти в пять лет и до двенадцати лет ходил без надежды. Атеизм – слишком шаблонное мировоззрение. Фактически, это простая антиклерикальная пропаганда, базирующаяся на недоказуемом факте небытия Бога. В Советском Союзе она была догматически принятой, что для детского сознания выглядело как настоящий психологический терроризм. Психика человека так устроена, что страх смерти заглушается ощущением непрерывности жизни. Когда ум говорит сердцу «мы умрем», оно всегда отвечает «не может этого быть». Человек знает, что умрет, но не хочет верить этому, и это «не хочет» лежит в основе всех религий. Атеистические учителя и детские политизированные книги предупреждали, что на этом самом «не хочет» издавна паразитируют могущественные жреческие кланы, у которых одна задача – опутать человека обязанностями, поработить страхами поэтому лучше быть честным и без надежды, чем в сетях манипуляций. Однако они принуждали всех к такой честности от самого рождения, крестя, как в православной России, еще в детстве в вечную смерть. Атеизм обычно позиционируется его сторонниками как взрослое принятие идеи смерти, как четкое непротиворечивое мировоззрение. Это взрослое принятие по сути является травматическим переживанием, которое вовсе не освобождает, а если брать все общество, является жесткой формой государственного террора. Россия на самом деле страна пустых озер, На дне одного из них таится сокровенный град Китиш. Все остальное здесь, в России, наносное, чужое, заимствованное. Кто мы такие? Племена с болот и озер, которым огнем и мечом навязали греческую веру. Да и раньше, в дохристианскую эпоху, все эти литовские перуны и индоиранские хорсы и семарглы тоже не наши, тоже заимствованы. Поэтому народ сравнительно легко воспринял реформу Владимира. Народ без души. Посмотри внимательно в мои глаза – ты увидишь, как там пусто». Недаром авакума сожгли в Пустозерске. Надежда – это правильно. Это и есть призрак Града Китежа, сияющего на дне самого глубокого озера. После своего беспоповского крещения мне уже не обязательно было вечно умирать и жить так, чтобы не было мучительно больно. Можно было просто жить и радоваться жизни. В догматику и богословие я не вдавался. Довольно было ощущение возможности вечной жизни. Хорошо помню, как люди буквально ломанулись, куда попало из страшной черной комнаты атеизма, заряжая воду перед телевизором и скупая на книжных развалах брошюры о магии и спиритизме. Этот безрассудно вырвавшийся пар говорит о довольно жестком психологическом давлении внутри самого советского атеистического общества. И это был 1989 год. Банки перед телевизором заряжали еще в атеистическом СССР, и Кашпировский тогда же лечит посредством телевизора НРС. В этом же году на волне массового увлечения мистикой Госкомитет по делам изобретений и открытий даже выдал Джуни Давиташвили авторское свидетельство нацелительство бесконтактным массажем. Народ страны нуждался в коллективной психотерапии. Но вернусь к своей мини-биографии. Настоящий жизненный опыт я начал набирать в церкви и монастыре. Все, что было до, я с помощью покаяния выбросил на помойку. Учили в детстве не любить Рейгана. Потом, оказывается, нужно было стать толерантнее а потом и вовсе сдаться под звон стаканов со спиртом «Рояль». Мировоззренческая парадигма общества менялась слишком часто. Мне нужно было устойчивое мировоззрение, которое я нашел в нашей традиционной религии. Тогда вера была не то, что сейчас. Многие уходили в религию искренне и пытались жить по евангельским заповедям. В монастырях я провел в общей сложности 8 лет. Мой путь Чернеца прошел через несколько обителей и в нескольких странах. Последние три года своего подвижнического пути я жил на знаменитой святой горе Афон, единственном месте на земле, куда не ступает нога женщины. По иронии судьбы, такая нетолерантность сохранилась в Евросоюзе, Греции. Почему ушел? Этот вопрос мне задавали довольно часто. Ответ на него у меня есть. Ушел, потому что не захотел дальше так жить. Добровольная тюрьма не хороша сама по себе, а пребывание в ней имеет цель освободиться от мира и стать бесстрастным. Не обретал я там ни покоя, ни радости, не видел образцов, на кого хотел бы быть похожим, всегда хотел на свободу, но все же ждал, когда в согласии со святыми отцами откроются внутренние сердца не дождался ушел не жалею правильно сделал некоторые называют меня растригой но я никогда не принимал ни монашеских обетов ни иноческого пострига и даже официально не был послушником на афоне числись там скромным трудником хотя и с правом ношения подрясника. не стремился я и в священничество Как некоторые мои критики, быстро напялившие епитрахиль как будто не успеют на тот свет, а сейчас играющие в запрещенных либеральных священников, что является еще худшим лицемерием, чем их унылое пребывание в системе. Когда спрашивают, есть ли духовность в современном мире, обычно отвечаю, что нет от слова совсем. Духовность – это шахта, в которой подвижники добывают экзистенциальный смысл, делясь им с окружающими. Смысл этот самое главное, за что идет борьба. Люди живут в городах зимой и греются, не замечая отопительной инфраструктуры и всего, что за этим стоит. Также и обыватель греется добытым другими смыслом, не понимая, насколько сложно добыть этот, казалось бы, доступный всем смысл. Но борьба идет И те, кто понимает, ищут и пока находят. Весь настоящий смысл в церкви не имеет отношения к самой современной церкви. Смысл этот из каких-то других шахт церковного прошлого, психологии и даже иных духовных традиций. Но современная церковная духовность является мертвородящей. Это что-то среднее между энергетиком Берн и Гербалайфом. Человеку предлагается сомнительное духовное здоровье и немного мотивации для движения. Естественно, легче получить эту духовность за деньги, поскольку современная духовность – это товар. Больше денег – больше духовности. Но если говорить о настоящем, экзистенциальном опыте, то он демократичен и распространяется посредством издательской деятельности и организации лекций но духовностью этот смысл товар тоже не является. настоящая духовность всегда разделяет, отлепляет, преобразует и мобилизует духовность не костыль, а преображающий свет, не псевдопреображающее кривление религиозных людей, а настоящее, что ни с чем не спутаешь. откуда же появился греющий страну смысл? если его, по моим словам, давно нет. Революция в России прервала тысячелетнюю традицию и средневековая духовность сохранилась в советский период в своего рода схронах и заповедниках. Эти схроны были вскрыты и русских захлестнуло чувство мнимого богатства, экзистенциального опыта. Но этот уголь отсырел и уже не греет душу, только коптит хотя эффект неожиданности еще длится и доставляет. Но это ненадолго. Смысл добирается и от распаковки восточных традиций, ранее недоступных западному и российскому обывателю. Но эти колодцы не вечны, и смысла уже начинает категорически не хватать. Своему времени свои подвижники, добывающие смысл. Я тоже хотел в монастыре добывать смысл, Но его было мало. Мы грелись у одиноких костров прошлого, но уже не согревались. Не хватало для того, чтобы остаться и продолжать этот путь. Не было ни учителей, ни поддержки свыше. Была скорбь и растущая бессмысленность. Некоторые монахи, что прожили по два десятка лет на Афоне, прямо говорили, что жить так – мучение, что ушли бы, но уже – поздно. Время переработало их, лишило имущества в миру и здоровья. Кому они там нужны? А здесь есть койка и пайка. Казалось бы, Афон – цветущий духовный рай в глазах православного туризма, а два десятилетия монашеской жизни в конечном итоге свелись к койке и пайке. Монаха, кто мне озвучил мотив, Койки и пайки звали Ванифатий, родом с Донбасса, алкоголик. С глаз его отправили на скит к Силургу. Выгнали бы, но за него просил донецкий старец Засима из Светогорской лавры. У Засимы были влиятельные украинские олигархи в чадах, и его слово было важно в монастыре. Ванифатия не выгоняли, пил на ксилургу, по пьяне любил сжигать мусор. Он вообще любил смотреть, как огонь поглощает древесину. Бывало, сядем с Ванифатием поговорить, а он говорит про своего старца, как тот предсказывает будущее Афона. Святой полуостров, где из монашеской республики постепенно превратится в туристический центр. Все здесь будет для туриста, а молиться и вовсе никто не будет. Ванифатий – это монах-неудачник. Таких на горе много. Но есть и удачливые монахи, это те, кто нашел в монастыре свое место. Как ни странно, на ум тут сразу пришел тезка Ванифати, монах Ванифати иконописец, спокойный интроверт, доброжелательный шизоид, избегающий людей. Человек занимается деланием, такие монахи были и есть, но это делание, что в духовных книгах превозносилось до небес, на поверку оказывалось не столь яркими психологическими приемами, с помощью которых монах учился успокаиваться в монастыре. Успешный монах – это тот, который угомонился, как говорят на Афоне. Кто-то раньше, кто-то позже, а кто-то никогда. С этой точки зрения духовный рост в церкви объясняется очень просто. Если человек не карьерист, не использует Афон как трамплин, а порядочный православный христианин, в его духовной жизни есть определенные этапы. В монастырях технологичное христианство, и все видно лучше. Первый всем известный этап церковной жизни – это неофитство. Достаточно долгий этап, по уверению некоторых монахов, неофитский возраст – 10 лет. Когда человек, как губка с горящими глазами, впитывает и постигает церковные байки – законы духовной жизни и постепенно становится крепким, церковным человеком. Потом колодец знаний исчерпывается, человек понимает, что он вовсе не бездонный, и его первоначальный пыл сгорает. На этом этапе верующий начинает сомневаться, и здесь помогает весь накопленный опыт в виде баек и нравоучений, которые неофит как губка впитывал в прошлом. Отцы говорили, что этому должно произойти, что человек должен крепко стоять против дьявола и не отрицаться церкви, тогда он получит венец жизни. Помогает ему в этом деле страх выйти за флажки, причастие, исповедь и псалмопение, приобщение православному информационному потоку. Да хоть псалтирь по две кафизмы читай каждый день. Верующий должен убить в себе страсти сребролюбия, то есть перестать думать о хорошей жизни, блуда, то есть совокупляться, а если ты мирянин, то только ради чадорождения, да и то без особых нежностей, гнева, то есть не противоречить тем, кто тебя гонит, словолюбие, не взыскать успеха в этой жизни, ну и так далее. Убить страсти – это святоотеческая классика. В монашестве прямо учат, что монах – это живой мертвец, который похоронил себя заживо. Чем тверже стоит воин Христов, тем быстрее достигнет смирения, говорят отцы. А если беспрестанно колеблется, умножает свои раны. Они имеют в виду, что верующему следует смириться с неизбежным. Жизнь со своими подарками пролетит мимо него. Он инвалид ради Христа. Если верующий будет стоять твердо, понимая, что его выбор неизбежен, то он, соответственно, будет проходить через стадии принятия этого неизбежного – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Так он через многочисленные искушения приходит к смирению. Зачастую таким смиренным людям приписывают чудесные дары сомнительного свойства, чтобы они служили дополнительным аттракционом привлекающим Афитов. это вполне законный путь единственное что такие смирившиеся делают заложниками своего духовного пути весь остальной мир они ведь не думают что могли бы спокойно жить и без этого и были бы счастливы они думают что выбор их был неизбежным с точки зрения христа и они шли единственно спасительными узкими вратами этому они и получают других поэтому кстати Себя мне к обиженным причислять как-то не с руки. Монастырские тяготы для меня хорошо знакомы. Я лично в монастырях был свидетелем трех убийств, нескольких людей на моей памяти покалечили, или они остались инвалидами на послушании. А уж разбитых физий не счесть. Но вот что интересно. В монастыре ты подписываешься под «Terms and Conditions», которые изложены в поучениях Аввадорофея и Лествице. Там черным по белому многократно, замечу, подчеркивается мысль, что послушнику надлежит терпеть всякую несправедливость, что сила моя в немощи совершается и так далее. Если ты остаешься в монастыре, тем паче православном, ты принимаешь тот факт, что с тобой могут сделать любую несправедливость. По мере твоего духовного взросления с тобой это становится сделать все труднее и труднее. Будучи матером послухом на Афоне, я уже смирял, бывало, и архимандритов. Но факт остается фактом. Меня предупреждали честно, чему надо быть готовым, и давали рекомендации, как себя вести. Тяжкий труд, скорбь, все было прописано черным по белому. Покидающие церковь люди часто забираются на соседний холм и высокомерно бросают камни по маковкам и прихонам. Этот странный феномен эмоционального прилипания верующими однозначно воспринимается как бесовская брань, а сами бывшие часто просто не осознают глубину нанесенных им в церкви ран и токсичность религиозного яда. Причем это – относятся исключительно к тем, кто принимает Христа сердцем, то есть людей идейных. Для подавляющего большинства церковь вырисовывает какие-то странные отдаленные перспективы, что-то там есть. Для них церковь просто учит любить маму и быть хорошим против всего плохого. А вот с идейными дело обстоит сложнее. Они всегда несли церкви одни проблемы – расколы и ереси. Раньше идейных ломали через святое послушание, мол, стерпится-слюбится. Любая ересь наказывалась не только потусторонними судами. Государство предоставляло церкви для репрессий свой карательный аппарат. Теперь идейность топит в монастырской сытости. Мне тоже нужно было чем-то заниматься после выхода из монастыря. И я просто начал писать книги. Отписался по теме, заработал денег. И волки сыты, и овцы целы. Лично претензий к монастырям не имею. После Афона я вернулся на Смоленщину. Обратно в монастырь мне уже не хотелось. Мне был еще 31 год. Возраст подходил к возрасту Христа, и я вскоре написал свою первую книгу, которая неожиданно для меня самого стала достаточно популярной в православном сообществе то есть я начал как достаточно успешный православный писатель. Сразу же хороший старт с первой же книги, что продавалось почти в каждой церковной лавке. Мировоззрение мое было тогда после Афонское, то есть пророчески-художественное. У меня не было никакого надлома после Афона. Напротив, я достаточно качественно впитал традицию, что и отобразил в своих книгах. Окунувшись в православную среду, я вдруг понял, что это люди неоднозначные, и все разные, и особенно в религию-то и неверящие, но она им нужна как место единения друг с другом, и мои книги их соединяли своим пафосом. Это достаточно требовательный читатель, и для него важно, чтобы ты соблюдал некие пропагандистские условности. Первую свою книгу я писал легко. Просмотр фильмов Тарантино и «Дух нового времени» с интернетом и гаджетами соединился в моем сознании с православной монашеской традицией. В итоге древняя мудрость передавалась мною весело и поучения были совсем не занудными. Я почувствовал себя писателем в полной мере в 2008 году, когда в Манеже в Москве издателям была вручена премия за эту первую книгу «Украденные мощи» о чем я сам узнал из интернета. Формулировка премии гласила «За лучшее художественное произведение 2008 года». Это был маленький, но триумф. Почему маленький? Да потому что амбиции выросли сразу же. Писатель во мне ждал слишком долго, чтобы ограничиться этим. И одну за другой я выдал на гора 14 книг, Я экспериментировал в разных жанрах, писал сборники афонских рассказов, которые до сих пор являются самыми любимыми у моих читателей. По следам рассказов вышло четыре повести в том же афонском стиле. Итак, мое мировоззрение начало постепенно крениться к реализму, что сказалось на моей художественной позиции. И тут начались конфликты с издателем. «Пиши про духовность», то есть либо откровенную пропаганду, либо различные благочестивые байки с соблюдением пропагандистских условий, что, сами понимаете, является прокрустовым ложем для честной художественной позиции. У индусов есть хорошее понятие – дхарма. Дхарма – голодного – поесть, бедного – заработать денег, богатого – заниматься благотворительностью. Так вот, дхарма писателя – отображать в своих произведениях именно ту художественную правду, что ему открылось. Это не истина в последней инстанции, но художественный взгляд, честный взгляд безусловностей. С каждой книгой мне выражаться стало все труднее. Последнюю повесть мои первые издатели уже не хотели издавать. Все потому, что я отказывался писать про духовность, такую, какой они ее понимали. Обрался только за те темы, которые брали за душу лично меня, чтобы я сам от написания этих текстов получал удовольствие, поскольку иначе читатель не сможет получить и своего читательского удовольствия. Последняя повесть в этом стиле была про героинового наркомана, сына священника, который стал бандитом. Я настолько правдоподобно изобразил жизнь героинового наркомана, что недруги обвинили меня в наркомании хотя я всегда был верен алкоголю. Книгу издало другое издательство ограниченным тиражом, но ее стали перепечатывать и отправлять по тюрьмам, потому что она помогала жить, и это для меня было высшей наградой. Параллельно у меня был проект написания книг в совершенно новом стиле, православного мистического детектива. Проект получился неудачным, хотя книги и оформления были шикарными. Писал я их под псевдонимом. Доходило до смешного, когда на одном и том же православном сайте книги, написанные под собственным моим именем, прославлялись как духовные и весьма полезные, но те, которые были написаны под псевдонимом, клеймились как тупые, грязные и вредные. И я вошел в конфликт. Его зерно было изначально во мне и прорастало с годами, подпитываясь растущими писательскими амбициями и алкоголизмом. Я вошел в конфликт со всеми, с обществом, церковью, своими близкими. Этот конфликт сделал меня бесконечно одиноким и злым. Есть такая интересная техника, гештальт-терапии, как горячий стул. Недавно, проходя реабилитацию, я сидел на таком стуле среди психотерапевтической группы, и окружающие давали мне обратную связь. Тема, с которой я вышел на этот стул, была «Писатель и церковь». Высказывали довольно много мнений относительно моего конфликта с православным духовенством, мол, это и банальный пиар, и стремление выделиться, самоутвердиться за счет других. Другие говорили, что это действительно поступок. Одно мнение мне особенно понравилось, точнее, это не мнение, но как бы взгляд со стороны». Мне, Стас, ты со своим конфликтом напомнил честного полицейского из фильмов. Вот все кругом продажные, а он честный, хотя ему и достается за это. Эдакий брутальный полисмен, идущий против системы, брит одиночка, обычно с бутылкой в руках. Вот этот образ, честный полицейский с бутылкой, абсолютное попадание в десяточку. И вопрос, он пьет потому что честный или честный потому что пьет? Если уж быть честным до конца, то скорее, вернее второе, он честный, потому что пьет. Героическая честность такая интересная категория, что требует фон в виде лжецов. Такая честность всегда вопреки, а не сама по себе. С одной стороны, я избавлялся от лицемерия, но с другой увязал в борьбе против того же лицемерия, алкоголя и целого мира. Обличительный формат такой честности предусматривает вознаграждение в виде той же бутылки и имиджа правдолюба. А правдолюбие же заключается в том, чтобы докопаться до кого-нибудь. Причем сделать это легко, потому что у всего в этом мире есть две грани. Возможно, есть кому-то польза от этого, но в последнее время я стал сомневаться в этом. Еще ученые не изобрели точные приборы измерения пользы и вреда, а вот бутылка в руках честного полицейского – это однозначный вред, забота о завтрашнем дне, где «дне» от слова «дно», а не «день». Но тогда, во время обострения конфликта, я об этом не думал. Я был героем, который тонул в собственной важности, чтобы оттолкнуться от своего дна. Я много пил, перебивался случайными заработками и путешествовал. Меня заносило то в Беларусь, то в горы Кавказа. Я словно бежал от этого общества, которое хотело вылепить меня по своему образу и подобию, чтобы я отражал его в своих книгах.